Часть четвертая — Я теперь здесь с ними, потому что нужна им. — И в них есть надежда. Теперь я Маа-Агнец. Федор молчал. Старуха провела рукой снизу вверх. Ее волосы загустели, насыщаясь колоритом. Истинно черная копна волос, впрочем, растрепанная, как всегда, волнами спадала на плечи. — Ведьма, — прошептал Федор. Узнал. Оба бельма сделались прозрачными. Открывает цвет глаз пронзительно синий, невероятной глубины. Все воспоминания разум нахлынули на Федора. Он ожидал встретить здесь что угодно, но только не прошлое. Похороненное оказалось навсегда. Прошлое, где было столько невыносимой любви и столько невыносимого отчаяния. Слабость. Внезапная, сладостная и горькая во всем теле, и сердцебиение ускорилось. «Мои глаза никогда не были черными. А ты боялся?» — сказала она. «Этот голос чистый и звонкий. Эта запретная радость слышать его тоже были забыты навсегда. Я боялся не этого», — Федор с трудом узнал собственный голос. «Ведьма!» Она усмехнулась, почти не горько. «Когда-то ты произносил мое имя с такой страстью, свал меня!» Федор молчал. Сердцебиение подступило к горлу густым влажным комом. «Назови еще раз», — попросила она. Смотрела прямо. В глубине ее глаз горели искорки, как всегда. «Но ведь все проходит». Почему ничего не прошло?» «Агнец», — произнес Федор. «Спасибо», — улыбнулась она. «Ты стал милосердным». «Нет», — сказал Федор. «Как можно было так сильно любить и от всего отказаться? А я любила тебя еще сильнее». «Ты была ведьмой, и сейчас тоже». «И ты придумал скремлинов?» «Не поэтому». «Никогда не была черной, ведь знаешь». Женская магия непостижимая, разрушительна для мужчины-агнец. Поэтому ты сбежал от меня. Он молчал. Сказал, не подбирая слов: "Я не мог поступить по-другому. От твоих чар я почти утонул, как в трясине". "Да, ты сильно любил, но не было никаких чар и никаких приворотов, хотя я могла, но не стала". Вот она, любовь-трава, и она указала на клубок перекати-поля. Я извлекла ее из мира, чтобы и самой не воспользоваться. — А ты просто струсил? — Нет. — Странно признать, что учитель всех гидов трус? — Это не так, агнец, — почти с мольбой произнес Федор. — Мы ведь убивали друг друга, каждое наше свидание. — Это ты. — Ну вот видишь, даже спустя столько лет мы не можем разговаривать. Она горько усмехнулась. — Ты писал законы этого мира. Великий Тео. — Но видишь, ничего не вышло, потому что червоточина в тебе. — Во всех. Тебе бы поучиться у Хардова. — Что, никогда не вспоминал меня? — Всегда. Каждую секунду. Пока все не закончилось на мосту. — Ах да, мост. Знаешь, Хардов предпочел бы не жить без нее, как и ты когда-то. Но ты сбежал. — Я ошибся, Агнец, — чуть слышно прошептал Федор, — и посмотрел на спутанный клубок трав, что привел его сюда. Но я не мог позволить погибнуть еще и Хардову. — Ты ошибся не тогда, раньше. — Знаю, но, может быть, мне удастся что-то исправить. — Может быть. — Еще хочешь меня? — Агнец! Она рассмеялась громко, но не по-ведьминому. — ведьминому. Как же меня сводили с ума эти твои смущения, великий воин Тео! Известно мне, что ты любишь другую. Не так сильно, как меня когда-то. Хотя... — Да и старая. Он улыбнулся. — По-моему, нет, Агнец. Ты вечная. Теперь она рассмеялась хорошим открытым смехом. «Ах, Тео, Тео, если бы ты тогда не сбежал? Думал ли ты, как мы могли бы быть счастливы вместе? И сколько могли бы сделать? Твоя черная ведьма, которая никогда не была черной. Я помогу тебе. В этом тоже есть надежда. Агнец? Любовь трава, которая навеки могла бы сделать тебя моим. Она привела тебя сюда, потому что ничего не проходит. — О чем ты, Агнец? — хрипло спросил Федор. — Не о том, что сейчас подумал. Я ведь чувствую это. Что-то в тебе сейчас борется и хочет навсегда остаться со мной. Но вот это была бы непростительная ошибка. Я ведь мало что помню. — А ее полюбил, когда еще был юношей. — Да знаю я все. «Не черная, да?» — печально произнес Федор. «Эй!» — она рассмеялась. Федору показалось, что подбадривающе, и от этого тихая боль коснулась сердца. «Помнишь, ты мне рассказывал, что на перстне одного великого древнего царя было написано «все пройдет», и даже когда он его в отчаянии разбил, пройдет и это?» Федор молча смотрел на нее. а на внутренней стороне перстня было «ничего не проходит». Только это уже другой уровень. Я поняла это. Первое — это как жить, чтобы оставаться сильной. И я не стала черной. Второе — с чем жить, чтобы не стать пустышкой или чудовищем. Я не стала ни тем, ни другим. Не стала черной. И я помогу тебе. Для этого любовь в и вернула тебя ко мне. Ненадолго. Но только ты должен мне две вещи. Какие? Федор поймал себя на том, что по-прежнему любуется ею и не может оторвать глаз. Пообещай, что не поступишь с ней так же, как со мной. Ева, ты опять любишь ведьму, Тео? Я знаю. Нет. Агнец, протестующий, тряхнула волосами. «Я не о той части женской сущности, что есть в каждой, и что ведьма всегда. Ева очень сильна. Невероятно. Она этого еще не знает, но обернуться может по-всякому. И вот если она станет черной...» «Почему ты так говоришь?» «Потому что Харон прав, и все теперь зависит от тебя». «Обещаешь?» «Мне». Твоей черной ведьме, которая никогда не была черной. Ты понимаешь, что я сейчас беру с тебя клятву? Понимаешь, какую?» Федор кивнул. Она улыбнулась, не задумываясь. «Это хорошо, Тео. Клятва принята. Оракул Южного порта? Знаешь, конечно. Когда они соберутся все вместе, все двенадцать, тогда и придет срок. Подожди, Агнец, а вторая вещь? — попросил Федор. — Торопишься? — Ну ладно, пусть так. Она загадочно улыбнулась. — Давай начнем с этого. Запахло пряными травами. У Федора закружилась голова. Наверное, не было никаких приворотов и никаких чар, но она околдовала его сразу, как только он ее увидел. В первую же их встречу он понял, что она — самая прекрасная женщина на земле, и он может утонуть в ней навсегда. — Поцелуй меня еще раз! — попросила Агнец. — Только по-настоящему.